Затем вы приводите глубоко философское утверждение старшего Махатмы. Что касается Бога, то раз никто никогда и нигде не видел Его, то если Он или Оно не есть сама сущность и природа этой беспредельной и вечной материи, ее энергия и движение — Мы не можем рассматривать его как вечного или бесконечного или самосущего. Мы отказываемся принять существо или бытие, о котором мы абсолютно ничего не знаем, ибо нет места ему при наличности материи, неопровержимые свойства и качества, которые вполне нам известны. Другими словами, мы верим только в материю, в материю, как видимую природу, и материю в ее незримости, как невидимый, вездесущий протей. Вы возмущены этим, возвеличением материи. Но разве вы не знаете, что в эзотеризме материи дух едины? Что материя есть лишь дифференциация духа? Разве вы не знаете, что материи есть энергия, ибо одно без другого не существует, потому всякая материя рассматривается как... Иллюзорность. Разве вы не знаете, что все произошло из единого элемента, и элемент этот рассматривается как божественное начало, троичное в своем проявлении? Разве вы не знаете, что дух, лишенный материи, не имеет проявления? Иначе говоря, не существует. Истина в действиях и в мышлении мы отделиться не можем от материи. Перевожу для вас соответственные мысли из древнейших индусских писаний из Агни Пурана. Эта природа непостижима и превосходит все измерения и все понимание. Бесчисленные зародыши таких миров и систем, постоянно рождающихся в свое огненное бытие под крылом матери всей Вселенной. Пуман или объективный элемент. Брама видантистов существует в потенциальном состоянии в недрах космической природы так же, как огонь сокрыт в куске сухого дерева, и так же, как масло потенциально существует в сердце кунжутного дерева. Этот пуман или субъективный элемент лежит скрытый в природе, как психический свидетель или духовное начало, совершенно нейтральное и лишенное каких бы то ни было действий. Это сочетание пумана и природы объединяется особой силой, которая известна как вишну-шакти, энергия, содержащая в себе эмбрионы и основные свойства всех существ и материи, которые должны последовательно развиться из этого сочетания космической природы и ее супруга пумана. Сила, обсуждаемая здесь, является действительным посредником для осуществления их сочетания, когда они находятся в противоположных сочетаниях и разъединены, или же силою, разлагающей, уничтожающей это соприкосновение, из которого произошла Вселенная, как необходимое следствие. Те же мысли вы найдете в герметической философии, хотя в иной фразеологии. Да, величественное представление древних о Боге, этом непостижимом начале всех вещей, этом вселенском законе, истинном справедливом начале, дающим каждой искре, исшедшей из него все свойства свои, представляя ей следовать свободному выбору в применении их на строительство или разрушение.